Возьми вон ту картонную папку, видишь? Осторожно, не урони. Положи ее в мешок, в котором принесла мне рыбу. Хорошо, все. До свидания, Маша. Спасибо за рыбу. Маша смотрела на Роберта. Он смотрел в сторону. Ну, иди. Чего тебе еще? Поторопил девочку Квадрат. Проходя мимо кресла, Маша вдруг присела и обняла Роберта за шею. «Никому — Никому! — прошептал Роберт в розовое ухо. Обнял девочку и слегка дернул ее за косу. — Если угроза жизни, отдай! — Не смогут никто. Нет ключа. — Берт, знай, ты мое солнышко! — вслух сказала Маша, поднимаясь. — Навсегда! — Я знаю, — кивнул юноша. — Спасибо. Квадрат смотрел и слушал, ошалело. Яйцеголовый боролся с предчувствием. Маша ушла. Дверь в коридоре закрылась. Роберт попросил трубку радиотелефона, набрал номер и сказал. — Дима, это Берт? — Сегодня занятия отменяются. Нет, все в порядке, просто я буду занят. Слушай и запоминай задания, которые ты должен будешь приготовить к следующей неделе. Нет, записывать некогда, я сказал, запоминай. Ты можешь Будь внимателен. Это важно. Поехали. Ас дробь. Тринадцать сорок пять в скобках тридцать семь. Восемьдесят три два. Р двенадцать. Две пожарные машины прибыли на место через двадцать минут после первого вызова, поступившего из дома напротив. Квартира на четвертом этаже пылала так, словно была изнутри набита соломой. Огонь тушили с лестницы через окно, потушили быстро. Милиция тоже приехала оперативно. Опрошенные соседи сокрушенно качали головами. «Где же ему выбраться-то, бедняги?» Он же с детства не ходил совсем. Взрыва, ссоры или выстрелов никто не слышал. Некоторые знали, что квартира была до отказа набита электроникой. Замкнуло там что-нибудь, вот и... Специалисты пожарные отрицательно качали головами. Поджог не иначе. Бензином облили или еще чем. Жалко парня, но... Когда мы приехали, он уже того. Вы уж разберитесь, кто его и почему. «Разберемся», — обещали милиционеры, сами себе не веря. «Идиоты! гомадрилы! Александр бушевал уже несколько минут. Подчиненные пережидали у телефона. «Где же вы были, кретины? Как могли допустить?» «Понимаете, шеф, у него, похоже, все было готово заранее», — заметил Константин, который первым выслушал сбивчивые, потрясенные объяснения неудачливых захватчиков. «Наши болваны просто не сумели бы такое придумать. Слишком абсурдно, потому правда». Он вел себя крайне вежливо, на все соглашался. Потом попросил принести ему верхнюю одежду и ботинки из коридора. Сам нажал какую-то кнопку.